Вечером, когда Андрей уже устраивался на ночлег, к нему снова подошел тот самый бродник, который интересовался, насколько острая горяча в постели. «Эй, найденыш, ты это, не обижайся, лады. Я ж ничего такого, просто интересно», – затянул он извиняющимся тоном. «Я ж артисток только на сцене видел. Да и вообще, сам знаешь, сколько здесь в коме посещение борделя стоит, а я на это дело слаб». «Дома-то еще тем ходоком был, а сюда попал и... мучаюсь». Пригорюнившись, закончил он. «Ну и зачем ты мне все это рассказываешь? Чтоб я тебе посочувствовал, — язвительно поинтересовался Андрей». Бродник замахал руками. «Да что ты, бог с тобой! Просто ну! Я это, не хочу, чтобы ты обиду затаил!» «Да нет у меня на тебя никакой обиды, — устало отозвался землянин. Иди уж, ходок!» Ага-ага, мелко закивал головой мужик, вскакивая на ноги. Ты это, если чего надо, подходи. У меня кое-что полезное есть. Энергозаряды, там, пайки, салфетки для обтирания, картриджи для аптечек. Я тебе задешево продам, с большой скидкой. Андрей махнул рукой. Вот ведь привязался. Мужик, похоже, был из коробейников. Встречались такие среди мулов. Помимо переноски грузов они еще и приторговывали всякой мелочью но чаще всего к их услугам обращались во время длительных переходов. Их же караван, учитывая присутствие внешников, непривычных к кому, скорее всего будет двигаться от поселения к поселению не особенно длинными переходами, так что мужику успешная торговля не слишком светила. Впрочем, кто в коме может быть уверен в том, что знает, каким будет его завтрашний день? С этими мыслями Андрей и уснул.